Глава 9 «Скарлетт». Слухи об Эбони разлетались по школе с невероятной скоростью, обрастая все новыми, леденящими кровь подробностями. Едва я успела услышать, как кто-то клялся, будто видел выходящего из ее спальни черного кота, и вот уже новый слух. Одна девочка своими глазами видела, как сама Эбони превращается в этого самого кота. Это было глупо, нелепо, дико. Да, не спорю. Фокусы, которые показывала Эбони, были эффектными. Она даже меня сумела сбить с толку. Но чем больше я думала о чудесах, которые демонстрировала наша колдунья, тем меньше верила в них. Как хотите, но Эбони была самой обыкновенной девочкой. Просто должна была ею быть. Были ли у нее при этом какие-то нехорошие намерения, не знаю. Но в любом случае это уже совершенно другое дело. В тот день, после обеда, у нас был урок английского с мисс Шарлетт. И это был первый урок, на который вместе с нами пришла Роза. Улыбаясь, она нашла свободную парту неподалеку от Айви Ариадны меня. «Волнуется, наверное», — подумала я о ней. Честно сказать, я не знала, сколько времени успела Роза проучиться до того, как ее заперли в сумасшедшем доме, но читать она умела и любила, это точно. Особенно те книжки в которых среди прочих персонажей присутствовали пони. О том, как развиваются отношения между Ариадной и Мюриэл, я тоже толком не знала. Но, судя по всему, там было все в порядке, потому что Мюриэл сидела теперь очень близко от Ариадны, а та, в свою очередь, совершенно не выглядела испуганной, как раньше. А что, возможно, они постепенно становились подругами? Почему нет? Прозвенел звонок к началу урока, и мисс Шарлетт, постучала указкой по своему столу, требуя тишины. Когда мы притихли, она сказала, «Итак, в этой четверти мы с вами будем читать одну из моих любимых пьес Шекспира, Макбета». Несколько человек, сидевших в классе, негромко простонали. Не стану скрывать, одной из них была я. «Нет, нет, это совсем не скучная пьеса», сказала в ответ на наши стоны мисс шарлет Впрочем, уж и не знаю, какой должна быть книжка, чтобы показаться ей скучной. По-моему, мисс шарлет любила читать больше, чем «Ариадна и Роза» вместе взятые. В этой пьесе есть все. И убийство, и предательство, и даже... Она торжественно взмахнула в воздухе учебником, который держала в руке. Ведьмы. Ведьмы? Вот это было уже интересно. И почти все, кто был в классе, навострили, как говорится, уши. У всех на парте. Должна быть книга. Я их разложила заранее. Сейчас мы все вместе начнем читать пьесу с самого начала. Первый акт, первая сцена. Но в начале нам понадобятся три ведьмы. Есть желающие? Шепотки утихли. В классе повисла мертвая тишина. Никто не решался поднять руку, и тогда мисс шарлет обведя взглядом весь класс, сказала... «Не хотите ли вы побыть первой ведьмой, мисс Маклауд?» Эбони поднялась из-за парты с таким видом, будто только и ждала этого приглашения. «Ну, конечно, кому же еще играть роль первой ведьмы, как не ей?» Признаюсь честно, самодовольный вид Эбони настолько меня возмутил, что я немедленно вскинула руку вверх и сказала, «Я буду второй ведьмой, мисс!» «Хорошо, выходи к доске», — кивнула мисс Шарлет. «Ну, и еще одну ведьму нам осталось», — она посмотрела по сторонам. «Может быть, вы, мисс Фитцорен?» В первый момент Роза на это предложение вовсе никак не отреагировала. Мне кажется, просто не привыкла еще слышать свою собственную фамилию. Но потом предложение мисс шарлет до нее дошло, и Роза побледнела как мел. «Э, мисс», — шепотом сказала я, проходя мимо учительницы к доске. По-моему, Роза очень стесняется говорить, когда на нее смотрит столько народа. «О, понимаю», — кивнула мисс шарлет А инициатива тем временем перехватила Эбони. Она со своей лукавой улыбочкой обратилась к учительнице и предложила. «А что, если нам назначить третьей ведьмы еще одну новенькую?» «Что ж, давайте действительно предложим роль третьей ведьмы нашей новой ученицы», — согласилась мисс шарлет И спросила, указывая на Мюррил: "Как вас зовут?" "Мюррил Визерспун", ответила та. Она неохотно поднялась, вышла вперёд и встала перед классом вместе со мной и Эбби. Учительница дала каждой из нас по сборнику пьес, сама села за свой стол и с улыбкой принялась читать. "Макбет. Акт первый», Сцена первая». На пустынном месте гром и молния. Входят" «Три ведьмы». Лицо Эбони сделалось мрачным, слегка перекошенным, и она начала читать резким, пугающим голосом. «Когда нам вновь сойтись втроём под ливень, молнию и гром?» Примечание. Здесь и далее пьеса «Макбет», дана в переводе Соловьева. Я взглянула на страницы в своей книге и продолжила, стараясь говорить хрипло и угрожающе. «Когда мечей затихнет звон, и будет бранный спор решен!» Мюриэл какое-то время молчала и опомнилась только после того, как Эбони сильно толкнула ее под ребра. «Когда зардеет небосклон!» — бесцветным тоном прочитала она. «Где место?» — живо спросила Эбони, вертя головой, чтобы посмотреть то на меня, то на Мюриэл. «Степи в закатный час», — ответила я. Там встреча с Макбетом ждет нас с несчастным видом произнесла мюреэл. Эбо не ухватила край своей юбки и воскликнула, размахивая ею в сторону словно краем плаща. Иду, мурлыка! жабы зов, сейчас! прочитала я, выпучив глаза, как та самая жаба. Сейчас вяло пробормотала мюрел, а затем мы все вместе прочитали нараспев. Доброе и зло, «Один обман! Летим в сырой, гнилой туман!» Мисс шарлет восторженно зааплодировала. Спустя некоторое время к ней присоединился весь класс. Я слегка раскраснелась. Должна признать, что самой лучшей ведьмой из нас была, конечно, Эбони. Она не только прочитала свой текст как надо, она еще и сыграла ведьму. Впрочем, сыграла ли? Ведь Эбони произносила свои слова так, Словно они ей хорошо знакомы, словно она постоянно повторяет их. Хуже всех выглядела наша третья ведьма, Мюриэл. Слишком высокая, слишком светловолосая для ведьмы и ужасно вялая какая-то. Что касается меня, то... Ну, вторая ведьма, она и есть вторая. А вообще-то, балет мне гораздо ближе, чем драматический театр. «Отлично, девочки, отлично», — сказала нам мисс Шарлетт. «Идите на свои места, пожалуйста». Теперь мы начнем читать следующую сцену и попробуем поразмыслить о том, как она увязывается с прологом, в котором участвовали ведьмы. Пока мы шли назад к своим партам, я заметила, с каким облегчением улыбается Роза. Конечно, она была очень рада, что ее не заставили выйти и что-то делать перед всем классом. А вот Мюриел сверлила взглядом в спину Эбони будто была готова испепелить ее. «Итак, приступим», — сказала наша учительница английского языка и литературы. Она радостно потерла свои ладошки и начала читать. «Кто этот окровавленный? Он нам, судя по виду, может сообщить о мятеже?» В половине четвертого прозвенел звонок, извещая о том, что наш первый полный учебный день в Новом году окончен. По-моему, больше всех остальных этому радовалась Мюриэл. Она буквально бегом бросилась в свою комнату, оставив Ариадну и нас с Айви далеко у себя за спиной. «Я беспокоюсь за нее», — сказала Ариадна, а затем внезапно остановилась прямо посреди коридора и удивленно воскликнула. «Поверить не могу, что сказала это. Я беспокоюсь о ней? Вот гадство! Похоже, дела у нее не лучшим образом складываются, да?» сказала Айви, подхватывая Риадну за руку, чтобы подруга не отставала от нас. А тут еще Эбони к ней привязалась. Трудное для нее начало в нашей школе выдалось, добавила я. Как же я ненавидела громил, задир и задавак. Кто бы только знал. Мы должны что-то предпринять, нахмурилась Айви, иначе Эбони очень быстро превратится в новую пенни. А с нас и одной пенни достаточно. На верхней площадке лестницы мы распрощались с Ириадной и направились к себе в комнату номер 13. Там я стянула с шеи школьный галстук и швырнула его на стол прямо на тетрадки, в которых нужно было делать домашнее задание. Подумать только, двух дней не успели проучиться, а этих тетрадок уже целая куча набралась. У меня громко заурчало в животе. Я вначале не поняла, почему успела так сильно проголодаться. Но потом вспомнила, что почти ничего не съела во время обеда. Слишком занята была разговорами о фокусе, который показала нам Эбони на уроке истории. Но был ли это на самом деле обычный фокус? У меня из головы не шли ее карты. Странно все это было, очень странно. А дальше, разумеется, все пошло, как у Алисы в Зазеркалье. Все страньше и страньше. На ужин. Мы пришли в первых рядах, редчайший для нас сестрой случай. Обычно мы приходили попозже, в развалочку, и спокойно пристраивались в конце уже начинающей редеть очереди. Но сегодня мы были в столовой еще до того, как повариха успела открыть окно раздачи. А когда открыла, то окинула меня подозрительным взглядом и спросила. «Ты что, замышляешь что-нибудь?» «Почему вы так решили? из какой стати я буду что-то замышлять?» С невинным видом поинтересовалась я. Она еще сильнее прищурилась и ответила. «Потому что не верю, будто тебе так не терпится поскорее получить моего жаркова. Оно давно уже всем поперек горла стоит». «Ну а если вы это знаете, тогда почему продолжаете готовить его?» сказала я, подставляя тарелку. Повариха ничего не ответила, сделала непроницаемое лицо и с таким негодованием налила мне половник дымящегося варева, что часть его выплеснулась через края тарелки. Айви благоразумно промолчала, и ей повариха наполнила тарелку намного аккуратнее, чем мне. Мы отправились за свой стол, где уже сидела мадам Зельда. Не скажу точно, что именно лежала на ее тарелке, но явно что-то более свежее и привлекательное, чем у нас с сестрой. «Проголодались девочки?» — с улыбкой спросила она. «Ага, ужасно!» ответила я, запихивая в рот полную ложку. «Ой, горячо!» Айвера смеялась, глядя на меня. К тому времени, когда столовая стала наполняться народом и вместе с остальными пришла Ариадна, мы со своими порциями почти расправились. Мы помахали Ариадне, и она, вместо того, чтобы помахать в ответ и встать в очередь на раздачу, направилась прямиком к нам. «Почему вы так рано сегодня сюда спустились?» спросила Ариадна нервно перебирая в воздухе своими пальцами. Я стучалась к вам, но никто не откликнулся. «Прости», — сказала Айви. «Я боялась, что, если мы сейчас же не отправимся в столовую, Скарлетт свою подушку слопает». Я шлепнула Айви по руке, и она рассмеялась. «Да ладно, все в порядке», — слабо улыбнулась рядно и пошла за едой. В столовой Роквадской школы всегда было шумно, и все попытки учителей унять его успеха не приносили. Но шум шуму рознь, и доедая последнюю ложку жаркова, я вдруг отметила, что он становится все громче и громче. Явно что-то произошло. Я повернула голову и увидела Эбони, стоявшую на столе, нависая над Мюриэл. Я вскочила и побежала к месту происшествия. За спиной нарастали крики учителей. «Ты больше никому об этом не расскажешь», — говорила Эбони. Глаза у нее горели огнем. Все тело напряглось, как сжатая пружина. Мюрриэл пыталась что-то возразить, но слова застревали у нее в горле. «Ты больше никому об этом не расскажешь», — повторила Эбони. Со мной поравнялась мадам Зельда и крикнула, указывая пальцем на Эбони. «Слезь со стола! Немедленно!» Эбони медленно повернула голову и улыбнулась. Просто улыбнулась и не сдвинулась с места. Мадам Зельда ахнула, отпрянула, а затем, бормоча что-то себе под нос, пошла прочь. А я стояла и не верила своим глазам. Неужели мадам Зельда испугалась Эбони?